«Нет, наверное, побольше. Может, двадцать Ведь она наверняка какой-нибудь институт кончала, да еще и хорошо училась раз-два языказная. Подхожу ближе, стою прямо у нее за спиной и негромко говорю. «Добрый вечер». Она оборачивается, и я сразу понимаю, что ошибся. Лет ей гораздо больше».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 и уже не обращая на нее внимания, поворачиваясь, чтобы уйти. «Подождите», — просит она громко, — «мне приходится обернуться. Что еще придумала? «Вы ничего не забыли?» — спрашивает девушка также презрительно, словно это я ее переводчик, а не она, мой. «Что именно?» «По-первых, попрощаться», — говорит эта нахалка. «А во-вторых, ваш паспорт.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 Аэропорт Шереметьево превратился в некое подобие дежурного вокзала с бомжами, где грязно, некрасиво, муторно и как-то по-особенному тесно, словно людей специально загоняют в плети, чтобы потом дать им возможность разлететься по своим местам.